Оксана Панкеева. О пользе проклятий. Пролог. Ольга печально оглядела свое жилище. Единственная комната выглядела так, словно в ней неделю кутило целое племя варваров. Но наводить порядок у хозяйки не было ни сил, ни желания, как и весь прошедший месяц. Пардон, луну. Пора привыкать к местному календарю. Нравится или нет, но это на всю жизнь. Не январь, а серебряная луна. И что в ней серебряного? Ветер, слякоть. А снег, если и соберется два раза за всю зиму, то непременно тает, не долетев до земли. И грустно на это все смотреть, тоскливо и тошно. То ли из-за погоды, то ли с переселенцами всегда так. Стресс там, ностальгия, все такое. Три месяца, вернее, три луны назад, когда Ольга попала в этот сказочный мир, все выглядело совсем не так. Прежняя жизнь, которую при всем желании нельзя было назвать удачно сложившейся, осталась где-то далеко, за пределами пространства и времени, и возможность начать все заново казалась заманчивой. Некоторое время. А потом все вдруг стало быстро и беспощадно возвращаться на свои места. Об этом следовало бы догадаться сразу. Если уж человеку не везет ни в труде, ни в личной жизни, то тут мало что зависит от мира, в котором человек живет. справедливости ради надо сказать, что финансовое положение Ольги по сравнению с прежним значительно улучшилось. Но это ее мало радовало. Жалование в королевской библиотеке надо было зарабатывать, пусть не переноской тяжестей, но и испорченными нервами, постоянными стрессами. Специально что ли в эту библиотеку такой коллективчик подобрали? Как подумаешь, что завтра опять туда идти, с ними общаться? Так и жить не хочется. Такие вот успехи в труде. Что же касается личной жизни, то всяческие иллюзии касательно прогресса в этой области рассеялись с первых же дней пребывания в новом мире. Все повторялось с удручающим постоянством. А как же могло быть иначе? Если раньше всегда оказывалось, что парень, который ей нравится, непременно влюблен в ее подругу, то почему теперь что-то должно было измениться? Понятное дело, если бы она при перемещении Вдруг преобразилась волшебным образом в писаную красавицу. Может быть, что-то бы и повернулось иначе. А может и нет. Но все равно было бы легче. Симпатяга Жак, личный шут и задушевный приятель его величества, специалист по адаптации переселенцев, пользовался большим успехом у противоположного пола. И следует признать, у Ольги не было шансов при такой конкуренции. даже если бы она была красавицей. Ведь сколько бы красавиц не украсили собой расписание свиданий любвеобильного шута, его сердце принадлежало и будет принадлежать одной единственной девушке — ученице лекаря Терезе, которая до сих пор не позволила ему ничего больше братского поцелуя в щечку. Странная не пара — Жак и Тереза. До сих пор большинство знакомых С удивлением гадают, что их может связывать. Он легкомысленный, острый на язык с крайне смутными представлениями о том, что такое скромность. Она серьезная, ответственная и всегда очень сдержанная в суждениях. Тереза — человек глубоко и искренне верующий. А Жак — воинствующий атеист. Он безалаберный, она аккуратная. Он не пропустит ни одной хорошенькой девчонки. Она может взирать на мужское тело без отвращения только на операционном столе. Она учится на хирурга. Он падает в обморок при виде крови. Перечисление противоположностей можно продолжать бесконечно. Но эти двое каким-то образом умудряются любить друг друга. Может, дело в том, что они оба переселенцы? Только Жак почему-то тщательно скрывает этот факт. и чего-то очень опасается. Ольге он так и не сказал, чего именно, только намекнул. Но был при этом настолько серьезен, что Ольга и настаивать не стала. Он и так всего на свете боится. Зачем беднягу лишний раз травмировать? С Жаком они остались друзьями. Так с ней обычно бывало и прежде. Из несостоявшейся любви, если ее не афишировать и вообще поменьше проявлять, Может получиться хорошая дружба. Кстати, друзья — это, пожалуй, единственное, в чем ей более-менее везло в обоих мирах. Вот Жак с Терезой, например. Или Элмар Сазиль, у которых она жила первое время. Тоже странная пара. Но какие ребята замечательные. Принц-бастард Элмар, первый паладин короны, герой в отставке, великий воин и плохой поэт, огромный, надежный, безгранично великодушный, это друг, о котором можно только мечтать. Если бы он еще хоть чуточку поменьше пил. Нет, Ольга ничуть не хуже к нему относилась из-за этого. Но вот сам он имел бы гораздо меньше неприятностей и поводов для раскаяния, если бы всегда соображал и помнил, что делает и говорит. Несравненная Азиль, его возлюбленная и вроде как невеста, до сих пор оставалась для Ольги загадкой, как, впрочем, и для большинства местных жителей. Нимфы встречаются редко, и люди знают о них очень мало. Вроде бы, на первый взгляд, нормальная девушка, только красивая очень. Но иногда вдруг как посмотрит, а потом как скажет, и сиди полдня, догадывайся, что она имела в виду. Или выйдешь с этой подружкой по городу прогуляться, Она вдруг на полпути вцепится в незнакомого мужика с вечным своим предложением насчет навестить ночью. Хорошо, хоть не прямо, сразу. И смотрит потом невинным детским взглядом и объясняет, что так, дескать, нужно и правильно. Что ж, ей виднее, как нужно и правильно. Что-то она такое видит, что даже маги не всегда могут разобраться. А уж простым смертным такие тонкости и вовсе недоступны. Ольга, к сожалению, относилась к простым смертным. Ее неспособность к магии была настолько дремуча, что некоторые виды заклинаний на переселенку даже не действовали. В частности, иллюзии оставались где-то за гранью ее восприятия. Возможно, не только они, но проверять ни у кого не нашлось времени. С некоторой натяжкой к друзьям можно было отнести принца Мофея. но этот славный мальчишка с заостренными ушками бывал у Ольги очень редко и только в сопровождении Элмара или Жака. Сам парнишка наверняка бы хотел бывать в обществе старших почаще, но наставник был строг, и отлынивать от уроков в магии ради сомнительных похождений по гостям юному принцу не позволялось. Принц совсем соглашался, а стоило наставнику хоть на пару минут отвернуться, тут же отлынивал от занятий ради каких-нибудь магических шалостей. Как, например, пошарить шкодливыми ручонками где-то между мирами и притащить в свою спальню что-нибудь невиданное. Таким вот образом попала сюда и сама Ольга, попав в руки юному искателю приключений и чудом избежав верной смерти. Как оказалось, только для того, чтобы тут же напороться на новые неприятности. Причиной неприятностей послужил еще один друг. Или теперь стоит говорить «бывший друг», или о коронованных особах вообще так говорить не положено. Словом, он был, и был он почти целую луну. Его королевское величество Шилар Третий. К чести его величества на короля он был совсем не похож. Настолько, что Ольга при первом знакомстве приняла его за обычного полицейского. Да и впоследствии у нее с трудом укладывалось в голове, что она общается с главой государства. Скорее, его величество воспринимался как любимый преподаватель в институте. Видишь, что человек замечательный, но чувствуешь, что между вами лежит огромная пропасть знаний и опыта, а также солидная разница в возрасте. хотя и оказалось впоследствии, что не такая уж и солидная, но все же его величество относился к тому типу людей, которых непроизвольно называешь по имени отчеству, даже если они на этом не настаивают. Помимо упомянутых достоинств, была у короля одна черта, которую сложно было отнести однозначно к достоинствам или недостаткам. Неуемное любопытство. которое он удовлетворял, общаясь с переселенцами. Само по себе частое общение Ольгу не напрягало. Поговорить с умным и интересным человеком всегда приятно, будь он хоть сто раз король. Но вот один стратегический момент она по наивности упустила. Его величество Шелар Третий был холост, из-за чего постоянно пребывал под неусыпным наблюдением потенциальных невест. Из-за этого все и случилось. Бдительные придворные дамы заподозрили своего повелителя в серьезных намерениях, а соперниц при дворе не жаловали. Справедливо рассудив, что в случае примитивного убийства отмазаться им не удастся, дамы привлекли подпольного некроманта, дабы извести нахальную переселенку более тонким способом. Маким попался неопытный, просмотрел чего-то в своих заклинаниях и в результате сам поплатился жизнью. А незадачливая Ольга, но ну когда ж у нее хоть что-то было, как у людей, получила такое недоделанное проклятие, что ни один специалист не смог объяснить, чего ей теперь ожидать. А король, как не прискорбно это осознавать его величество после этого случая тихо и незаметно исчез из ее жизни, даже не попрощался. Сначала Ольга считала, что это временно, даже спросила пару раз у друзей, отчего это его величество не появляется. Талмар предположил, что кузен, наверное, сильно занят государственными делами. Жак уклончиво сообщил, что у короля сейчас большие проблемы. И больше Ольга не стала спрашивать, что тут непонятного. Кончилась сказка. «Сиди, дорогая подруга». и жди, когда к тебе явится твой мертвый супруг, который к проклятию прилагается. Можешь даже радоваться, что он на самом деле оказался не мертвый, а вполне живой. Спасибо не недотепи-некроманту. Ну, а то, что он однорукий калека, что у него физиономия страшнее атомной войны, что он еще может быть и психически болен, это мелочи. Зато живой, а когда-то еще и красивый был. Можешь на портрет полюбоваться. И что с ним делать, если он в самом деле явится? Азиль утверждает, что люди, связанные магией, обязательно должны встретиться. И сама прилагает все усилия, чтобы этой встрече поспособствовать. Даже какого-то полузнакомого мистралийского повстанца озадачила просьбы поискать среди своих соратников пропавшего без вести Барда эльдрако. как будто этому бедному мистралицу делать больше нечего своих проблем поди хватает но с другой стороны, когда зель о чем-то просит, мало какой мужчина находит в себе силы отказать вот и этот господин, чтобы там ни говорили о его патологической неприязни к женщинам, все же не устоял перед просительным взглядом очаровательной нимфы и пообещал поискать одно только непонятно. Чем его так заинтересовала сама Ольга, что ему вдруг стукнуло в голову искать с ней Виделись-то, всего один раз и мельком, даже не разговаривали. Может, Азель что-то ему наплела? Она ведь такая болтушка, даже то, о чем ее просят помалкивать, растрепывает направо и налево. А тут даже не просил никто. Правда, сама она утверждает, что мистер Алица заинтересовала музыка другого мира. Но звучит это как-то неубедительно. Сама же Ольга знала об этом человеке слишком мало, чтобы делать какие-либо предположения. Только то, что вспомнил король из неполного и коротенького досье. Да еще то, что увидела Азиль, магическим образом в него заглянув. Звали этого господина... Как же его звали? Кажется, Кантор. В лицо Ольга его вообще не запомнила, слишком мало видела. Заметила только, что интересный мужчина. Высокий, смуглый, длинноволосый. Глаза черные, горячие. Усы еще были. Но король сказал, что фальшивые. И все. Со зрительной памятью у Ольги всегда были проблемы. У она этого мистера лица еще раз... Не узнала бы, особенно если без усов и среди других таких же чернявых. Профессия у господина Кантера была более чем экзотическая. И хотя его величество пояснил, что мистер Алиец убивает людей не за деньги, а в процессе борьбы за свободу, все равно было немного страшновато. Нет, ту конкретную ведьму, за которой охотился Кантер в момент их встречи, Ольге не было жалко ни капельки. Эта зараза чуть не погубила бедного Элмара. А за Элмара Ольга и сама бы любой злодейке голову открутила. Но ведь были и до того, и после. Словом, все равно жутковато. А вот Азиль, похоже, не видела ничего особо страшного в общении с убийцей. И чирикала с ним мило и ласково, как со старым приятелем. Даже пожалела. хотя по виду этого кабальера трудно было предположить, что он нуждается в чьем-либо сочувствии. Да ладно, бог с ним, с этим поклонником нетрадиционного искусства. Не псих же он какой, не убьет незнакомую переселенку, если ему этого не приказывали. Но только что делать, если он все-таки найдет и притащит ей пропавшего барда? Послушаться короля и срочно выходить замуж? Или рискнуть и проверить, сумеет ли графиня манкар добиться, чтобы ненавистную соперницу, ставшую причиной ее удаления от двора, все-таки снарядили в жертву дракону? Ольга вздохнула и печально поплелась на кухню. Что делать с этим бардом, можно будет подумать потом, если он и в самом деле появится. А сейчас есть задачи более насущные. например, растопить эту вечно коптящую печку, отыскать распроклятый допотопный утюг и погладить идиотское платье со шнуровкой.